Над Головудом сияли звезды, раскаленные до миллионов градусов чудовищных размеров шары водорода. Раскаленные до такой степени, что даже не могли толком гореть. Незадолго до своей погибели многие из них раздувались пуще прежнего, а затем съеживались в крохотных угрюмых лилипутов, воспоминаниями о которых тешат себя лишь сентиментальные астрономы. Пока же они сияли, являя пример неподвластных алхимикам метаморфоз и превращали самые обыденные элементы в чистейший свет. На Данкморпекам тем временем не переставая шел дождь. Старшие волшебники толпились вокруг глиняной вазы. По строжайшему приказу Чудакули вновь выставлены в коридор. Я помню Риктора, сказал декан, тощий такой, кожа до кости, ум несколько односторонний, но могучий, могучий. Хе-хе. А я помню его мышиный счетчик. Подал голос из своего ветхого кресла на колесах ветром сдумс, который мышей считал. Сам по себе горшок весьма начал казначей, но тут же переспросил: "То есть как мышей? Они что подавались внутрь на ременной ленте? О нет, его просто заводили, а он стоял себе, жужжал и пересчитывал всех мышей в здании. М -м -м. А на колёсиках, которые вертелись, были написаны цифры. И зачем все это? М -м -м? Наверное, ему просто хотелось сосчитать всех мышей в университете." Казначей пожал плечами. "Между прочим", сказал он, разглядывая устройство с близкого расстояния. "Этот горшок довольно древняя ваза эпохи династии Мин". И предусмотрительно замолчал. "Почему именно Мин, как и предполагалось?" спросил Арканцлер. Казначей стукнул по стенке горшка. "Мин", отозвался тот. "И что, все эти вазы Мин плюются в людей свинцовыми шариками?" спросил Чудакулле. "Нет, мэтр». Риктор использовал ее, чтобы поместить туда некий механизм. Хотя нам еще предстоит узнать, что это за механизм и как он действует. «Уом!» «Берегитесь! Он качается!» — предупредил декан. «Уом! Уом!» Волшебники крайне беспомощно озирались. «Что происходит? Что происходит?» — выкликал ветром с думс. «Почему никто не скажет мне, что здесь происходит?» «Уом! Уом!» «Бежим!» — предложил декан. «Куда?» — испуганно спросил казначей. Ум, ум. «Я старый человек, и я требую, чтобы кто-нибудь объяснил мне что...» Молчание. «Ложись!» — рявкнул арк-канцлер. «Плюм!» От колонны у него за спиной отскочил осколок. Он поднял голову. «Клянусь богами! Чуть-чуть не по...» «Плюм!» Второй шарик сбил с его головы шляпу. Дрожащие волшебники снова прижались к каменным плитам. Спустя несколько минут раздался приглушенный голос декана. Как думаете, кончилось? Арканцлер поднял голову. Его лицо всегда красное, сейчас поистине пылало. Казначей! метр, учитесь! Вот это и называется меткость!